Глава 11. Когда мы подошли к семени разложения, я не почувствовал ровным счетом ничего, а вот Энар выглядел совсем неважно. «Ты как?» – обеспокоенно спросил я трейсера, которого жутко трясло, а лицо было обескровлено настолько, что он больше походил на упыря, нежели на обычного человека. «Не очень», – признался некромант, – «но я выдержу». Неуверенно произнес он, глядя на артефакт, который плавно парил в воздухе примерно в полуметре над болотной жижей. Хм, интересно. Я повнимательнее пригляделся к семени разложения, которое представляло из себя обычную черную сферу, излучающую ровный темно-зеленый свет, который медленно пульсировал в так биению моего сердца. Или мне это показалось? А что с ним делать-то? — спросил Инар, явно обращаясь к гоблину. Как это бывало и ранее, зеленокожий разведчик просто игнорировал его, пока я не кивнул, тем самым говоря ему, мол, ответь бедолаге. — Взять в руки, — спокойно ответил он и усмехнулся. — Понятно. Тяжело вздохнув, произнес некромант и сделал пару шагов в направлении артефакта. — Ты ведь не соврал? — спросил я Гуга. «Я не знаю, почему он тебе не нравится, но его смерти я не хочу». «Нет», — спокойно ответил гоблин. «Во всяком случае, я слышал о подобном от гоблина-шамана, который управлял нашим племенем. По его словам, когда он был молод, ему удалось поглотить семя разложения, благодаря которому он стал очень сильным». Хм, «Интересно. А он действительно силен, этот твой шаман?» Спросил я зеленокожего разведчика, при этом продолжая наблюдать за трейсером, который медленно и неуверенно шаг за шагом приближался к семени разложения. «Да, бледный Гарко очень силен. Гоблинов равных ему я не встречал», ответил Гук, который, как и я, пристально следил за трейсером. «Почему бледный?» «После того, как он поглотил семя разложения, его кожа стала очень светлой» пояснил зеленокожий разведчик. «Ясно. Я так понимаю, он мог пользоваться магией?» «Почему мог? Бледный Гарк еще жив, его племя сильнейшее на болотах». Хм, «Интересно, сколько вообще живут гоблины?» Я задал этот вопрос разведчику. «Гоблины редко умирают своей смертью», усмехнувшись, ответил Гук. «Ну, а сколько, например, тебе?» – задал я разведчику вопрос, который давно интересовал меня. «Я исключение», – ответил Гоблин, и на его лице появилась лукавая улыбка. «Как и бледный гарк. Ему больше сотни лет, а выглядит он моложе меня. Не удивлюсь, если семя разложения, которое он поглотил, защищает его от старости». Ушел от темы хитрец. «Настаивать на ответе Гоблина я не стал». «Инар, у тебя все хорошо?» – громко спросил я трейсера, но он не ответил. Рыжеволосый паренек продолжал медленно приближаться к артефакту, и я почувствовал небольшие изменения в его поведении. Во-первых, трейсер перестал дрожать. Еще минуту назад его дергало так, будто его ударило током, а сейчас он шел вполне нормально. Во-вторых, изменилась его походка. Она стала более уверенной, что было удивительно, учитывая, к чему он приближался. «Его...» «Да, всеми его подчинила», — спокойно произнес Гук. «Черт!» Резко срываюсь с места и бегу в сторону горе-некроманта. «Инар!» — закричал я так громко, как только мог, но это не подействовало. От артефакта трейсера отделяло всего несколько шагов, и я понимал, что мне не успеть. Рыжий волосы паренек протягивает руку к семени разложения, и сфера оказывается в его ладони. Стоит только этому случиться, как в разные стороны ударяет мощная ударная волна, и даже несмотря на мой вес, я отлетаю на несколько метров назад и падаю в жижу. Черт! Поднимаюсь, и в этот момент трейсер поворачивается ко мне лицом. «Что за...», успевая произнести я, прежде чем некромант, который буквально несколько минут назад был моим товарищем, атакует меня боевым заклинанием в виде костяного копья, которое соткалось рядом с его рукой буквально из воздуха. Отпрыгиваю в сторону, и оно проносится рядом. Поднимаю глаза и вижу, что паренек сильно изменился. На его лице проступили многочисленные вены темного цвета, а глаза заволокло черной пеленой. «Берегись!» Слышу я голос Андромеды и на инстинктах отпрыгиваю в сторону. Оборачиваюсь назад и вижу несколько скелетов, костяные руки которых тянулись ко мне, явно пытаясь меня сцапать. «Надо спасать парня!» «Делаю несколько быстрых шагов в сторону некроманта, после чего использую дикий рывок, чтобы сократить дистанцию. Не знаю, где Инар брал материал для своих заклинаний, но путь мне преградила стена из мертвецов, которая вынырнула из жижи. Фу, ну и гадость!» – слышу я голос Андромеды, когда многочисленные руки мертвецов протягиваются в мою сторону. «Делаю шаг назад и со всей силы бью в стену. Силы у меня было много, и даже несмотря на то, что трупы явно были крепче, чем должны были быть, конструкция не выдерживает и разваливается, а в образовавшуюся брешь влетает костяное копье. Боль, которую я ощутил в следующую секунду, была настолько сильной, что в глазах потемнело». «С помощью своего заклинания Инару удалось пробить меня насквозь, и это несмотря на то, что я был каменным. Будь я обычным человеком, то от подобного попадания я бы наверняка умер, но я ведь им не был. Упираюсь руками в края образовавшейся в стене трупов в бреши и резко развожу их в стороны. Прохожу через преграду и, оказавшись рядом с Инаром, хватаю его». «Не убивай его, его воля еще не полностью захвачена артефактом, он борется!» Доносится до меня голос искусственного интеллекта Трейсера. Поднимаю его тело на уровень своих глаз. Семе разложения, забери его!» Слышу я голос Андромеды и только сейчас замечаю черную сферу, которая наполовину погрузилась в грудь Инара и медленно пульсировала черным светом. Подношу вторую руку, но мои каменные пальцы оказываются слишком большими, чтобы я мог ее вырвать. Черт! Опускаю некроманта и, приняв человеческое обличие, хватаюсь руками за сферу, и мир погружается во тьму. Кинг! «Кинг, ты меня слышишь?» Голос Андромеды звучал так слабо, что мне было очень сложно разобрать ее слова. «Что произошло?» «Кинг! Кинг!» В этот раз голос принадлежал уже не моему искусственному интеллекту, а кому-то явно мужского пола. «Кинг, да же ты!» «Вот же, даже помереть спокойно не дают!» «Не надо так громко!» Нехотя отвечаю я и с большим трудом, но все же открываю глаза. Что? Что произошло? Спрашиваю я. Очнулся. Перед моими глазами появляется счастливое лицо Инара, кожа которого приобрела нормальный оттенок, и от черных вздувшихся вен не осталось и следа. Ты уничтожил семя разложения, отвечает мне Андромеда. Ну и получил за это интересные бонусы. Довольным тоном произносит она, и перед глазами появляется несколько сообщений. Внимание! Вы первый, кому удалось найти проклятый артефакт, семя разложения. Награда «Сомнительное везение». Внимание! Вы первый, кому удалось уничтожить проклятый артефакт, семя разложения. Награда «Борец со злом» ступень первая. «Внимание! Вы первый, кому удалось выжить после контакта с проклятым артефактом! Семя разложения! Награда! Стальная воля! Ступень первая!» «Оу! Ничего себе!» «Ты как?» От созерцания полученных плюшек меня отвлек обеспокоенный голос трейсера. «Не знаю. Неуверенно отвечаю я Инару и пробую принять вертикальное положение». Это удается мне лишь с третьей попытки, и то благодаря помощи некроманта. «А что вообще произошло?» – спросил я парня, ибо последнее, что я помнил, – это то, как я принимаю форму человека и касаюсь темного артефакта. «Это не ко мне вопрос», – виновато улыбнувшись, ответил трейсер. «Я сам только недавно пришел в себя, и последнее, что я помню, как иду к этой штуке». «Понятно». Говорю я трейсеру. Может, ты чего интересного расскажешь? Обращаюсь я уже к Андромедия. По сути, ничего интересного. Когда ты схватился за семя разложения в форме человека, семя ударило по тебе мощной волной некротической энергии. Ты потерял сознание и без подпитки медальон сразу вернулся в свою истинную форму Маунт Волкера, ответила искусственный интеллект. А что с семенем разложения? Решил уточнить я. Да ничего. Как только оно потеряло носителя и оказалось у тебя в руках, не прошло и нескольких секунд, как артефакт начал терять силу, пока полностью не исчерпал себя и исчез. «Чудеса!» – задумчиво произнес я. «Да нет, все вполне логично. Семя нашло носителя и подчинило его себе. Ты выдрал его из Анара, и оно осталось без подпитки. С тобой оно контактировать уже не могло, ну и завяло. Как-то так пояснила Андромеда. Звучит логично, ответил я искусственному интеллекту. Кстати, а можешь открыть мне описание навыков, которые я получил? Разумеется, довольным голосом ответила Ада, и перед глазами появилось несколько строчек текста. Сомнительная удача! Вы достигли настоящего мастерства в поисках неприятностей. Ваша удача перманентно увеличена на 50%. Шанс найти, обнаружить редкие предметы увеличен на 15%. Вы будете чаще попадать в сомнительные ситуации. Борец со злом. Первая ступень. Уничтожив проклятый артефакт, вам удалось сделать этот мир чуточку лучше. Боги благодарны вам за это, и в качестве награды за этот подвиг вы получаете увеличенное сопротивление темной магии в размере 50%. Стальная воля первая ступень. Подвергшись воздействию проклятого артефакта, вы выстояли и не позволили ему взять над собой власть. Ваша защита от ментального воздействия увеличена на 50%. Хм, интересно «Интересно. Какая-то сомнительная первая награда», – произнес я, перечитав несколько раз описание полученного умения. «Есть такое», – усмехнулась Андромеда. «Хотя пятьдесят удачи и увеличенный шанс найти редкие предметы никогда лишними не будут. А насчет сомнительных ситуаций?» «Ты и так в них постоянно попадаешь». «Ага, а теперь буду попадать еще чаще», – буркнул я Ади в ответ. «Даренному коню в зубы не смотрят, тем более, что сделано, то сделано. Навыка отматывать время назад у тебя нет, так что смирись». «Ага, легко тебе говорить». Недовольным тоном ответил я. «Кинг, мы в одной команде так-то». Я тяжело вздохнул. Андромеда, как всегда, была права. «Извини». «Да ничего», усмехнулась искусственный интеллект. «Зато другие навыки не подкачали. Сопротивление темной магии и ментальному воздействию никогда лишними не будут, учитывая, что скоро тебе, возможно, придется противостоять демонам». «Это да», задумчиво ответил я Ади. Я как-то запамятовал, что основная цель этого мира — это либо искоренить демонов, либо им помочь. Так, ладно. «Инар, ты готов идти дальше?» — спросил я трейсера, который все это время стоял рядом и молчал, давая мне время поговорить с Андромедой. «Да?» — неуверенно ответил некромант. «Что случилось?» — прямо спросил я. «Ничего...» «Просто немного обидно, что нам пришлось делать большой крюк ради этой штуки, а в итоге мы и время потеряли, и артефакт я не получил», — грустно произнес Инар, опустив глаза вниз. Я задумался. С одной стороны, сказать парню, что все это было не напрасно стоило. С другой же стороны, я знал, что, скорее всего, узнав, какие бонусы я получил, трейсер будет завидовать. Даже не так. Проблема скорее не в трейсере, а в его искусственном интеллекте, которое наверняка накрутит парня. Ни к чему хорошему это точно не приведет. «Зато мы получили много опыта, а он лишним никогда не бывает», ответил я Инару, решив в итоге не говорить ему о полученных бонусах. «Это да, но все равно обидно». «Понимаю, но что сделано, то сделано» ответил я трейсеру и огляделся по сторонам в поисках гоблина. «Гуг!» – позвал я зеленокожего разведчика, и он появился рядом со мной спустя несколько секунд, и где он только все это время прятался. «Слушаю, великий воин!» – ответил гоблин и смерил Инара насмешливым взглядом. «Веди нас обратно, тут мы совсем закончили», – сказал я Гугу, и он кивнул. «За мной!» Произнес он и пошел в направление лагеря, а мы с некромантом последовали за ним.